Есть в нашем отеле и интеллигентные люди. Эдик Брут, например, вегетарианец и все время читает, пополняет свое образование. Он читает античную лирику и омархаяма, читает произведения Шекспира и китайскую философию, разумеется, по-русски. У Эдика, доброго тихого парнишки с усами, есть американский друг, высокий человек лет сорока, знающий много языков. В остальном он похож на Эдика. С женщиной меня общается, живет свои 40 лет вместе с мамой. Этот американец по фамилии Бант часто возит Эдика куда-то слушать орган. Культурное развлечение. Я бы не высидел 5 минут. Эдику нравится. Уважаю. Эдик был в Москве кинооператором или ассистентом кинооператора. Эдик живет тихо, кормит всех, кто приходит, дает деньги взаймы, последний доллар отдаст и получает велфер. Другой интеллигент из нашего отеля, высокий белокурый человек 33 лет, поэт Женя Кникич. Как видите, фамилия у него типичная, ленинградская и По специальности он филолог, защитил диссертацию на тему Сего Степанчикова и его обитателя, Достоевского, с точки зрения странности. Он варит в своей коморке, которая выходит в темный колодец двора, почки или сосиски. На кровати у нее сидит некрасивая американская девочка, которая обучает его английскому. На стенах развешаны бумаги с написанными по-английски выражениями, вроде «Я хочу работать». Это не соответствует действительности. Женя не очень хочет работать. Он старается сейчас получить Ивэлфер. Я серьезный ученый, говорит он мне. Я думаю, он серьезный ученый. Почему нет? Только он и я понимаем, что его профессия серьезного ученого, специалиста по Гоголю и Достоевскому, преподавателя эстетики, Никому тут нахуй не нужна. Тут нужны серьезные посудомойки. Те, кто без всяких литературных размышлений будут выполнять черную работу. В литературе тут своя мафия, в искусстве своя мафия, в любом виде бизнеса своя мафия. В русской миграции свои мафиози. Белокурой Женя Кникищ Не был готов к этому, как и я. Как и я, в свое время Женя работал в газете «Русское дело» у одного из главных мафиози русской миграции, у Моисея Яковлевича Бородатых. Мафиози никогда не подпустят других к кормушке. Хуя! Дело идет о хлебе, о мясе и жизни, о девочках. Нам это знакомо. Попробуй пробейся в Союз писателей в СССР. Всего и замнут. Потому что речь идет о хлебе, мясе и везде. Не на жизнь, а насмерть борьба. За пёзды, да Елен. Это вам не шутка. Иногда новое удивляет холодное злоба. Я гляжу из своей комнатки на вздымающиеся вверх стены соседствующих зданий. В этот великий и страшный город. И понимаю, что все очень серьезно. Или он меня, этот город, или я его. Или я превращусь в того жалкого старика-украинца, который приходил к моим приятелям-посудомойкам на наш пир. К униженным и жалким он еще более униженный и жалкий. Или... Или, подразумевает победить, как, нахуй его знает как, даже ценой разрушения этого города. Чего мне его жалеть? Он-то меня не жалеет. Совместно с другими? Не я же один такой. Во всяком случае, никогда мой труп глупой деревяшкой не вынесут из отеля Винслоу. Страшная серьезность, какая-то пронзительность моего положения При первом пробуждении утром охватывает меня Я вскакиваю, пью кофе, смываю из себя сонные обрывки каких-то жалких русских песен и стихов Еще какой-то русской бредятины и сажусь к своим бумагам То ли это английский язык, то ли это то, что я пытаюсь написать И я все время гляжу в окно Эти здания подогревают меня. и Ебаные врут. Здесь я стал много ругаться. Вряд ли мне удастся проявиться в этой системе. Думаю я, с тоской предвкушать длинный и трудный путь. Но нужно попробовать. Самая дешевая пища. Не всегда вдоволь. Грязные комнатки. Бедная, плохая одежка, холод, водка, нервы. Вторая жена сошла с ума. 10 лет такой жизни в России, и теперь все сначала. Где ж, ёб твою мать, твоя справедливость, мир? Хочется мне спросить. Ведь я 10 лет работал там изо дня в день. Написал столько сборников стихотворений, столько поэм и рассказов. Мне удалось многое. Я образ определенный русского человека в своих книгах сумел создать. И русские люди меня читали. Ведь купили мои восемь тысяч сборников, которые я на машинке за все эти годы отпечатал и распространил. Ведь повторяли. Читали. Но я увидел однажды, что там дальше не поднимусь. Ну, Москва меня читает. Да, Ленинград читает. Да еще в десяток крупных городов сборники мои попали. Люди-то меня приняли. Да государство-то не берет. Сколько можно кустарными способами распространяться? До народа-то не доходит то, что делаю. Горечь-то в душе остается что какого-нибудь рождественского миллионными тиражами тискают. А у меня ни стихотворения не напечатали. Ебись, выдумываются своей системой. Я у вас на службе с 1964 года, когда из книгонош ушел, не состою. Уеду я от вас, нахуй, со своей любимой женщиной. Уеду в тот мир, там говорят... Писателям посвободнее дышится. И приехал сюда. Теперь вижу. Один хуй. Что здесь, что там. Те же шайки в каждой области. Но здесь я еще дополнительно проигрываю, потому что писатель-то я русский. Словами русскими пишу. И человек я оказался избалованный славой подпольной. Вниманием подпольной Москвы. России творческой. Где поэт? Это не поэт в Нью-Йорке. А поэт издавна в России все. Что-то вроде вождя духовного. И с поэтом, например, познакомиться там честь великая. Тут поэт говно. Потому Иосиф Бродский здесь у вас тоскует в вашей стране. И однажды Придя ко мне на Лексингтон еще. Говорил, водку выпивая. Здесь нужно слоновью кожу иметь в этой стране. Я ее имею, а ты не имеешь. И тоска была при этом в Иосифе Бродском. Потому что послушен он стал порядком этого мира. А не был послушен порядком того. Понимал я его тоску. Ведь он в Ленинграде, кроме неприятностей, десятки тысяч поклонников имел. Ведь его в каждом доме всякий вечер с восторгом бы встретили. И прекрасные русские девушки Наташа и Тани были все его, потому что он, рыжий еврейский юноша, был русский поэт. Для поэта лучшее место — это Россия. Там нашего брата и власти боятся. Издавна. А другие ребята, мои друзья, те, кто в Израиль поехали, какими националистами уезжая были? Думали там в Израиле приложение найти уму, таланту, идеям своим, считая, что это их государство. Как же? Хуя! Это не их государство. «Израилю не нужны их идеи, талантливость и способность мыслить. Нет, не нужны. Израилю нужны солдаты. Опять как в СССР. Ай, два повинуйся! Ведь ты еврей. Нужно защищать родину!» а «Нам надоело защищать ваши старые выленившие знамена, ваши ценности!» которые давно перестали быть ценностями. Надоело защищать ваши. Мы устали от вашего, старики. Мы уже сами скоро будем стариками. Мы сомневаемся, следует ли, нужно ли. Ну вас всех нахуй. Мы. Хотя я мыслю себя отдельно. Я все время возвращаюсь к этому понятию «мы». Нас здесь уже очень много. Так вот, нужно признать это, среди нас довольно много сумасшедших. И это нормально.